Глава 43. Первый удар приняли на себя Виконт и сержант Пиконде. Они лишь на несколько минут задержали двух всадников в самой узкой части горловины, заставив остальных воинов сгрудиться за ними. Но этих минут вполне хватило для того, чтобы из ворот замка вырвались мушкетеры Д'Артаньяна и слуги баронессы, а из леса — солдаты во главе с капитаном Стомвелем. Причем капитан... Разделил своих драгун на две группы. Одна из них приближалась по нижнему яросу, чтобы прийти на помощь веконту де Морелю, другая должна была слиться с мушкетёрами лейтенанта Дортаньяна, германса, который сразился с де Морелем. Выстрелами из пистолета убил лейтенант Горден, чем вызвал у веконта кровную обиду, хотя противник явно теснил его. Но второй воин, яростно отбиваясь, прорвался между сержантом и де Морелем пытаясь трусливо покинуть поле боя. Однако на перехват ему ринулись двое солдат с Томвера. Сам барон метнулся вправо от горловины, очевидно, надеясь прорваться к нижнему ярусу вдоль берега реки. Но зорко следивший за ним Д'Артаньян сразу же бросился вслед. Барон выстрелил почти в упор с каких-нибудь трех метров. Только сама судьба своей рукой могла отвести от Д'Артаньяна пулю, прошедшую буквально в сантиметре от виска обжигая кожу и волосы. Не убивайте его, граф, я сама успела крикнуть Лили фон Вайнсгард, поняв, что граф не ранен. Однако в порыве ярости Дортаньян не позволил барону ни выхватить второй пистолет, ни даже схватиться за меч. Удар его был страшным, как всякое возмездие на поле боя. Ажаль, склонилась над сражённым кузеном Лили Он заслуживал и ноги гибели, о которой я бы позаботилась сама. "Может он ещё жив?" в надежде спросила она. "Ключено. После такого удара не воскрешают даже боги", не без гордости заверил её королевский мушкетёр. "Так да ему повезло? Даже после гибели от моего меча?" удивился граф. Когда лили вновь выпрямилось седло, Дортаньен заметил, что лицо её стало похожим на мраморное извояние. Столько застывшей ненависти и презрения вдруг отразилось в нем. — Нет, мне и в самом деле никогда не постичь саксонок, — сказал себе лейтенант. — Никогда не понять ни их холодной нордической красоты, ни столь же холодной ярости. Очнувшись, он увидел, что схватка все еще продолжается. Ближайшая пара сражающихся оказалась буквально в нескольких метрах от Лили. — Ах, это вы, Виконт, узнал он в одном из воинов де Мореля. «Если с германцами вы будете сражаться, как со мной, на дуэли, — поспешил ему на выручку, — им придется туго. Не смейте мешать», — буквально прорычал Виконт, однако появившийся вблизи лейтенант Гарден, привстав в стременах, на какое-то мгновение опередил и его, и графа. Удар его казался лихим ударом такого заядлого рубаки, что впору было опять засомневаться, — А действительно ли этот человек является всего лишь обычным священником, которого кто-то там, в Париже, послал с письмом то ли к королю Владиславу, то ли к королеве Марии Гонзаге? — Это опять вы, черт возьми! — рассверепел Виконт, бросаясь на Гордена со шпагой. Но облаченный в офицерский мундир священник спокойно парировал один выпад Виконта, второй, третий, наконец, поддел его оружие почти у самого Эфеса, и ловким финтом выбил из руки. Взывать к чёрту в присутствии священника осуждающе покачал он головой, перехватив растерянный взгляд обезоруженного мушкетёра. Непростительное богохульство, веконт. Непростительное. Какой вы к чёрту священник, буквально взвыл от досады веконт и, поняв, что разорить его летенант не собирается, спрыгнул с коня, чтобы достать свою шпагу. Никакой вы не священник, я давно это понял. Проносящегося мимо них рыцаря, он метнул свою шпагу словно копьё и на доброй пять вогнал её в бок. Уже будучи раненым, немец развернул коня и занёс меч над виконтом, однако наткнулся на меч Д'Артаньяна, после чего схватка оказалась недолгой. Уроки фехтования, пообещал виконту Шарль Д'Артаньян, вы получите у меня сразу же, как только прослушаете мессу отца Оливьеберга. Вы сразили второго моего противника подряд, самоубийственно пробормотал де Морель. Я не смогу простить вам такой помощи. Это не по-рыцарски. Но ведь здесь бой, а не рыцарский турнир, столь же простодушно и спокойно заметил Оливеберг. И прошу впредь называть меня только так, лейтенантом Гарденом.